Глава 102. После встречи в Сан-Франциско, окончательно отойдя от дел, Мэри взвесила, каким путем лучше вернуться в Цюрих. Спешить незачем. Она поискала рейсы в сети и неожиданно наткнулась на имя Артура нолона пилота дирижабля, с кем ее познакомил Фрэнк у себя на квартире. Дирижабль совершал кругосветное путешествие и на следующей неделе намечал остановку в Сан-Франциско. Маршрут вел в Арктику, оттуда в Европу, на восток Африки и в Антарктиду. Мэри отправила сообщение с запросом, можно ли присоединиться к туру. Пилот ответил, разумеется, буду рад новой встрече. На борту все назвали пилота «Капитан Арт». Он встретил Мэри на площадке у склона горы там альпайс, где его воздушный корабль был привязан к мачте. Сопроводил по телетрапу на борт, провел к смотровой каюте на носу жилого отсека по длинной галереи, занимавшей почти всю длину подвески, играющей роль огромного киля. Подвеску называли «гондолой». В смотровой каюте с ее прозрачными стенками и полом Уже собралась, закусывала и болтала небольшая группа пассажиров. Вылазка на природу, да и только. Мэри постаралась не судить предвзято и запомнить имена представленной дюжины пассажиров, в основном скандинавов. После знакомства капитан Арт сообщил, что следующую остановку сделает на лугах Сьерры, чтобы посмотреть на обнаруженную в этом месте росомаху. Очевидно, это животное считалось у них особенным. Пассажиры встретили новость с воодушевлением. Вскоре корабль отчалил. Очень странное чувство. Постепенный подъем над заливом, покачивание на ветру, совершенно не похожее на полет авиалайнера или вертолета. Необычно, но интересно. Ощущение мощной тяги. Электромоторы по обе стороны гондолы разгоняли дирижабль в зависимости от ветра до скорости 200 км в час. На восток, через залив и часть города, потом через дельту. Вид напомнил Мэри макет Северной Калифорнии, который она видела в прошлом. Только на этот раз ландшафт внизу был настоящим, бескрайним. Дельту, нескончаемое камышовое болото, рассекали на сегменты полосы солеустойчивых деревьев, остатки бывших островов и каналов зеленая трава с белесыми кончиками, ряды деревьев, протоки, V-образный след плывущих животных. Арт сказал, что это бобры. Каюта была оборудована смотровыми трибунами. В них без труда можно было увидеть, что Дельта кишит всякой живностью. Люди сюда наведывались редко. Калифорния внесла свой вклад в проект «Половина земли». О размерах Дельты можно было судить по «Маунт Дьабло», Горе, возвышающейся на юго-западе. Она была огромна. У западного горизонта еще торчали зубцы Фроллоновых островов. На севере черная кочка Маунт-Шаста. С южной стороны правой границы центральной долины служила береговая гряда, левый — Сьерра-Невада. Неохватные просторы. Похоже было, что Калифорния запросто выполнит норматив половины земли. А вот и сама центральная долина. Природные коридоры напоминали дикие лесополосы, разделяющие гигантские прямоугольники посевных полей и садовых хозяйств. Шахматная доска с желтыми и зелеными клетками. Дальше, на востоке, в сады, вклинивались холмы, первые отроги маячащие впереди темной стены Сьерры. Воздушный корабль набирал высоту в зависимости от рельефа, проплывал над лесами дикорастущих дубов и вечно зелеными зарослями. Склоны холмов прорезали глубокие каньоны с отвесными стенками. На самых высоких пиках сверкал снег. Арт опустил дирижабль в Тулумни-Медоус, у заснеженной воскогорной рощи, усеянной чистенькими гранитными куполами. Ведущие сюда сухопутные дороги еще не открылись, пассажиры были в роще совершенно одни, не считая семейства Росомах. Дирижабль прикрепился к мачте, торчащей из снега рядом с куполом Лемберта. Два члена экипажа осторожно опустили воздушное судно пониже и привязали его к швартовочным тумбам. Из двери на боку гондолы выехал трап, Пассажиры окунулись в холодный безветренный воздух и ступили на белый снег. — Что росомахи едят зимой? — спросил Арт, один из пассажиров, оглядывая белые снежные складки и крутые гранитные стенки. — Здесь не видно никакой еды, если только они не питаются сосновыми шишками. — Или впадают в спячку? — Не впадают и чувствуют себя зимой прекрасно, — ответил Арт. У них густой мех, ноги, как снегоступы. Зимой охотятся на мелких млекопитающих, выкапывая их из-под снега, но чаще находят крупную падаль, питаются мертвичиной. Зимой погибает довольно много животных. Туристы шли по насту за капитаном. Тот на ходу посматривал на экран телефона, второй рукой придерживая на плече зрительную трубу. Вдруг он замер и сделал жест остановиться все застыли на месте и чаще прыгая в глубоком снегу вынырнули три черных зверя как собаки только ноги очень короткие похоже мамаша и два отпрысска широкие спины рыжевато черный мех по бокам полосы более светлой шерсти у матери палевая полоса пересекала лоб самка остановилась и вдруг принялась неистово копать снег Неподалеку от них горячий источник растопил снежный покров, обнажив грязный участок почвы с коркой коричневого льда по краям. По-видимому, в зимнюю пору животные приходили сюда на водопой. Мама-росомаха сунула голову в выкопанную ямку и что-то начала из нее тащить. Ага, труп оленя, до весны скрытый снегом. Росомаха терпеливо, помогая себе лапами и зубами, вытащила его наружу. Сколько силы в таком маленьком тельце! Самка начала раздирать мертвую плоть. Детеныши скакали вокруг и пытались подражать матери. «В прежние времена росомаху называли несыть», — тихо объяснил Арт. «Этот зверь всегда набрасывается на еду с большим аппетитом, раздирает добычу на части и съедает все подчистую, не оставляя даже костей». В уголках рта у них есть особые зубы, помогающие рвать мясо. А челюсти имеют такую силу, что способны раскусить любую кость. А о ненасытности говорит и латинское имя Росомахи «Гюлё, — Гюлё-Гюлё. «Нам очень повезло застать эту сцену», — тихо проговорил Арт. «Росомахи здесь по-прежнему большая редкость». С сороковых годов прошлого и до начала нынешнего века они полностью перестали встречаться в Сьерре. И вдруг ночные камеры на озере Таху засекли появление отдельных особей. Но это были бродяги-одиночки. Брачные пары по-прежнему не появлялись. В наше время росомахи встречаются и в верховьях, и в низовьях хребта. Им немного помогли с переселением. И теперь они, похоже, окончательно вернулись». — Оленей здесь должно быть тоже много, — предположила Мэри. — Много, как и везде. По крайней мере, здесь у них есть естественные враги — пумы, койоты. Пассажиры по очереди смотрели в трубу, наблюдая за пиршеством семейки Росомах. Зрелище не для впечатлительных натур. Детеныши озорничали, как делают все дети в их возрасте — — Первогодки, — уточнил Арт, — на следующий год мамаша их прогонит. Низкий рост и короткие лапы не придавали зверькам грациозности. Они напоминали выдр, которых Мэри видела в зоопарке. И манеру передвижения выдр на суше. Зато в воде выдры были вылитая грация. У росомах же есть только суша, и никакой грации разумеется, если смотреть с человеческой точки зрения. В то же время росомахи — ловки, уверены в себе и жизнерадостны, невзирая на снег. Ничего и никого не боятся. Дикие звери у себя дома, вернувшиеся в родные края после векового отсутствия. Соединительная ткань мира. Мэри отошла в сторону, продолжая наблюдать. На мгновение ее отвлекла мысль о Фрэнке, горных козах и сурках. Вид животных вернул ее к реальности. Малыши теребили мать, резвились. Как глубоко заложено во всех млекопитающих потребность в детских играх. Интересно, детеныши Саламандр тоже играют? Мэри и вспомнить не могла, когда играла в последний раз. Детство отодвинулось так далеко. А сейчас вдруг вспомнила, как пинала мячик во дворе. Точно. Мамаша вела себя с небрежным терпением, не обращая внимания на то, как детеныши влезают ей на спину, возятся, кубарем скатываются вниз. Малыши фыркали и тыкались носами маме в живот, та отгоняла их небрежным взмахом передней лапы. Хозяева зимы. Им все нипочем и нечего бояться. Арт говорил, что Росомаха способна обратить в бегство медведя, пуму или волка. Там, где ступила ее лапа, ей нет равных. Капитан Арт относился к зверькам с благоговением, которое отзывалось в душе Мэри радостью. Он растворился в моменте. Спешить некуда, ради этого они сюда и летели. Еще раз шевельнулась память о Фрэнке и совместной поездке на луг под Флимсом, На этот раз без горечи. Мэри была благодарна, что Фрэнк позвал ее туда и познакомил с этим удивительным человеком. Она почувствовала холод, первые щипки голода и малую нужду. Но ведь прямо перед ней резвились росомахи. Когда еще такое увидишь? Арт опомнился и повел их обратно к дирижаблю, когда солнце уже скрылось за макушками деревьев. К этому времени все реально замерзли и, греясь в гондоле, устроили импровизированную вечеринку. Подчиняясь ветру, корабль полетел на восток. Воздух под ними насытился розовым альпийским светом. Курс на север, потом на восток через пустыню. Скалистые горы, плоскую прерию, до самой тундры. Граница между великими бореальными лесами и тундрой имела странный, убогий вид. Арт объяснил, что вечная мерзлота во многих местах подтаяла, из-за чего появился феномен пьяного леса. Деревья росли криво и в разные стороны. Потом все пространство внизу заняли озера. Озер было больше, чем суши. При виде огромной водной глади казалось, что цель половины Земли вот-вот будет достигнута, что проект фактически выполнен. Это не соответствовало действительности, но человек всегда судит по тому, что видит перед собой. Люди заполонили планету, как саранча. Нет, не совсем так. В городах похоже на то, но не здесь. На такой большой планете реальность способна представать в разном облике. Новый портовый город за полярным кругом назывался Маккензи Прайм и смахивал на бывшую промзону. Единственный док, длиной 6 километров, утыканный кранами для обслуживания контейнеровозов. Открытие Северного Ледовитого океана для судоходства породило одну из самых необычных зон эпохи Атропоцена. Сюда заходили в основном контейнеровозы, переделанные под солнечную энергию и автоматическую навигацию, медлительные, но надежные. Дальний транспорт с нейтральным показателем углеродной эмиссии. Грех жаловаться. И практически некому. Местного населения в Арктике мало, на всем побережье Северного Ледовитого океана проживало меньше миллиона человек. Инуиты, Саамы, Атапаски, Инупиаки, Якуты, русские, американцы, канадцы, скандинавы. Цвет воды в океане до северного горизонта, свободном от льда, был желтый. Большой шок для новоприбывших. Вид отвратительный, как будто кто-то разлил яда химикаты. На самом же деле вода поменяла цвет из-за геоинжиниринга, став самым наглядным свидетельством геоинженерной мысли в действии, заодно вызвав вал критики. Однако прогрев океана, лишенного ледяного покрова, сам по себе способен безвозвратно превратить планету в сплошные джунгли. Все модели подтверждали этот вывод, поэтому, согласно протоколам Парижского соглашения, было решено воспрепятствовать этому процессу и выпустить в воду пигмент, поглощающий свет. Желтизна мешает солнечным лучам проникать в толщу воды и даже отражает часть из них обратно в космос. Для окрашивания больших пространств пигмента требуется не так уж много. Искусственные и натуральные пигменты разлагались за летний сезон постепенно, что позволяло принимать решение о повторной окраске лишь в следующем году. Красители на нефтяной основе были дешевы в производстве, являлись слабыми канцерогенами. Натуральные красители изготовлялись из коры дуба и тутового дерева без использования нефтепродуктов и были немного ядовиты. По мере накопления сведений люди варьировали применение двух видов. Экономия энергии и тепла в плане альбедо была невероятной. Альбедо, где единица — это полное отражение, а ноль — полное поглощение, увеличилось с 0,06 для открытой воды до 0,47 для желтой. В космос вернулось колоссальное количество энергии. Соотношение выгоды на единицу затрат невозможно выразить никакими графиками. Геоинжиниринг эффективен? Да. Уродлив. Несомненно. Опасен? Вероятно. Необходим? Да. С другой стороны, так постановило международное сообщество на основании системы международных договоров. Еще одно изобретение. Еще один эксперимент по управлению экосистемой Земли. Тонкой настройке Геи. Мэри взглянула на жуткое зрелище из гондолы-дирижабля и тяжело вздохнула. — Чудной мир! Зачем вы нас сюда привезли? — спросила она капитана. — Чтобы показать это? Арт покачал головой, слегка покоробленный намеком. — Как всегда, чтобы посмотреть на животных. Всего пару часов спустя они уже летели над стадом Карибу, занимавшим тундру от горизонта до горизонта. Арт признался, что нарочно опустил дирижабль на нужную высоту, примерно 150 метров, чтобы усилить зрительный эффект. С этого расстояния казалось, что животных миллионы, и они заполонили всю планету. Олени мигрировали на запад, выстраиваясь в длинные вереницы, напоминающие вымпелы или ленты, и собираясь в большое стадо всякий раз, когда натыкались на водную преграду поразительное зрелище. На юг, через Гренландию. По пути попадалось множество других аэростатов. Гигантские автоматические транспорты, круглые летающие деревни с кольцами балконов, настоящие воздушные клиперы, движимые парусами и воздушными змеями, обычные мангольфьеры с их привычной радужной раскраской. Никаких правил насчет размеров и формы аэростатов пока не существовало. Арт заметил, что дизайн воздушных судов пока еще пребывает в стадии Кембрийского взрыва. Воздухоплавание привлекает многих. Пришлось установить коридоры и высоты движения, как в прошлом делали для авиарейсов. Воздушное пространство наполнилось людьми, а следовательно и бюрократическими рогатками. Главное, что оно свободно от углеродных выбросов. Мэри все больше прислушивалась к тому, что Арт рассказывал пассажирам или клиентам. Он провел на своем дирижабле большую часть жизни. Мэри прикинула, что ему должно быть около 60, так что время для такой оценки еще не наступило. Сказанное больше походило на заявление о намерениях, чем подведение жизненного итога. Арт ей нравился. Щуплый, угловатое лицо, крючковатый нос, залысенный, потрясающие голубые глаза, аристократический вид, милая застенчивая улыбка. Он напоминал ей Джойса Кэрри на фото, которое отец держал на полке вместе с книгами любимого автора. Вопреки званию капитана корабля и главного натуралиста, Арт выглядел застенчивым человеком. Редко заводил разговор о чем-то, кроме животных и географии, что, естественно, для его положения. Однако за все время путешествия Мэри так и не узнала от него никаких личных подробностей. Приходилось довольствоваться собственными умозаключениями. Арт однозначно был ирландцем. Однажды Мэри не выдержала и спросила напрямик. Капитан ответил, что родом из Белфаста, отец протестант, мать католичка. «Он неспроста предпочитает небеса», — подумала Мэри. «Бежит от общества, ищет убежище, уединение за облаками». По прошествии лет, видимо, почувствовал себя уж слишком одиноко и решил проводить туры. Такова была теория Мэри. Потом, видимо, решил посвящать в прелести заоблачной жизни других. Пассажиры служили для него компанией, играли роль собеседников. Он многое знал и умел рассказать, научить других радостям и очарованию птичьего бытия. Полярная крачка — вот он кто, вечно в перелете с одного полюса на другой и обратно. Налетался в одиночку и пару лет назад нанял в Лондоне координатора мероприятий, который бронировал для него туры и портовые стоянки. Вылазки на природу, значит. Мэри — по-прежнему не отпускали сомнения. Такие путешествия были не в ее духе. Вряд ли она согласится еще раз. Пусть даже остальные пассажиры — приятные люди, норвежцы, китайцы, семья из Шри-Ланки. И все горели желанием увидеть мир с воздуха, особенно животных этого мира. Земля велика. На их высоте, при их скорости, грандиозность планеты проявлялась во всей красе. Масштаб, конечно, дело относительное. Голубая горошина, пылинка в лучах солнца. Все это правда. Однако с их точки наблюдения земля выглядела огромной. Если попытаться обойти ее пешком, за всю жизнь не покроешь больше крохотной части. Зато сейчас они парили над ней, как орлы. «Какие мы дураки!» сказала Мэри однажды вечером Марту. Он удивленно вскинул брови. Час был поздний, они остались одни в смотровой кабине, все остальные ушли спать. Так уже случалось раз или два, складывалась новая привычка — тайный уговор поболтать наедине. — Я так не думаю. — Думайте, думаете, иначе зачем устраиваете эти полеты? Арт опять удивился. Мэри поняла, что другие пассажиры такие темы не затрагивают. «Вас что-то вынудило уйти в небеса?» — наседала Мэри. а а Лучше не будем об этом». Мэри отступила, почувствовав, что перегнула палку, наткнулась на стену. «Вы любите красоту?» — продолжала она. «Я это вижу. Здесь действительно красиво». «Это правда?» — поспешно согласился Арт. «Сам до сих пор не привыкну». «Повезло вам?» «Согласен. Особенно сегодня вечером». Мэри рассмеялась. Арт был еще достаточно молод и легко краснел. Мэри много раз видела такой тип кожи раньше. Ее бабка отчаянно краснела до девяносто-летнего возраста. После этого вечера привычка укоренилась. Когда все уходили спать, Арт и Мэри задерживались в смотровой кабине пропустить последний стаканчик внизу открывался превосходный вид. Стоило притушить свет, как мир под ногами становился различимым. Особенно, когда светила луна. В ее свете и земля, и океан обретали мистический вид. Блестки отражений, темные силуэты. И те, и другие по-своему неповторимые. Маленькая смотровая кабина имелось и на макушке большого корпуса между солнечными панелями, что позволяло Арту и пассажирам смотреть на звезды в безлунном небе. В ранней фазе Луны, когда от нее оставался лишь тонкий серп, Арт водил пассажиров любоваться звездным куполом в верхнюю кабину. Однажды, когда туристы разошлись по каютам, он пригласил посмотреть на новую Луну Мэри. Низко на западе стелился Млечный Путь — Над восточным горизонтом восходил Орион. Все это страшно далеко от городов, просто невероятно, сколько звезд видно с высоты полутора километров. Небо здесь было совсем другое, первобытное, одушевленное. Арт много знал о созвездиях и стоящих за ними древних мифах. В кабине был установлен телескоп, который поворачивался туда, куда указывал рукой капитан. Однако в тот вечер, Арт не стал им пользоваться. Он научил Мэри находить галактику невооруженным глазом. Вот она, на севере, возле Кассиопеи. Однако чаще они сидели в дублерке, как он называл основную смотровую кабину, и смотрели на Землю. В то время, когда они пролетали над Атлантикой, Исландией, гибридами и, наконец, Ирландией, куда не она — Невозможно, Арт не собирались возвращаться. Потом над бескайским заливом Мэри обычно желала всем спокойной ночи, уходила к себе в каюту, воспользоваться санузлом и, если надо, переодеться, после чего пробиралась по тайной лестнице, которую ей показал Арт, и полученным от него же секретным кодом открывала дверь смотровой кабины на носу, где кроме них в этот час никого больше не было. В один из вечеров внизу проплыли геркулесовые столбы, обрамляющие вход в Гибралтарский пролив. Небольшие глыбы Гибралтарской скалы и джибель- мусы возвышались над черной водой, как часовые. Арт рассказал историю возникновения Средиземного моря. Раньше между Африкой и Европой пролегала сухая низина, потом Когда ледниковый период закончился, а уровень океанов поднялся, воды Атлантики перевалили через препятствие и затопили плоскую равнину. За два года поток в тысячу раз мощнее Амазонки, 40 метров в секунду, прорезал канал глубиной 300 метров. Вода пребывала до тех пор, пока не заполнила все свободное пространство, выровняв уровень с внешним. Когда это произошло? Говорят, около пяти миллионов лет назад. О датах до сих пор идут споры. И никогда не прекратятся. Мэри внимательно посмотрела на собеседника. Арт неожиданно разговорился. Начал рассказывать о конце последнего ледникового периода, пятнадцать тысяч лет назад, когда гигантские озера талые воды на поверхности великого ледяного щита — Прорвали ледовые запруды, и хлынули в океаны чудовищными потоками, изменив климат на всей планете. В это время уровень воды в Средиземном море поднялся достаточно высоко, чтобы вода перевалила через Босфорские холмы и всего за несколько лет образовала Черное море, затопив местность, населённую людьми, что породило миф о Ноевом ковчеге. Арт тараторил без умолку, Видимо, от нервов. Может, он сам сухая долина, Ждущая наводнения, — подумала Мэри. А я тогда кто? Атлантический океан? Где мой уровень? Он поднимается? Я сейчас хлыну через край И затоплю собой арта? Угадать невозможно, Да и спешить с решениями нет нужды. Они собирались лететь в Антарктиду, а пока еще не добрались даже до экватора. У них было время. Мэри могла со вкусом взвесить новую мысль, примерить к ней разум и тело. Прежде чем вернуться в свою каюту в тот вечер, она быстро нагнулась и чмокнула капитана в макушку. Миновали Атласские горы и восточную часть Сахеля, где из Атлантики и Средиземного моря качали воду, создавая соленые озера и марши. Соленые озера в пересохших бассейнах? Интересный эксперимент. Положение определенно менялось. В Сахеле заметно сократилось количество пыльных бурь, которые несли песок и пыль из пересохших бассейнов в Атлантику, лишая пищи определенные виды планктона. Неожиданные последствия? Нет, непредвиденные. Последствия люди научились ожидать, хотя точно предсказать пока не могли. Пустыня внизу была испещрена вытянутыми озерами, зелеными, коричневыми, голубыми, синими, как кошачьи лапки. К берегам и выступам жались маленькие городки. Землю зелеными и желтыми кругами, как вышитым одеялом, покрывали орошаемые поля. «Сообщают, что местная культура переживает новый расцвет», — сказал Арт. Опросы показали, что местные жители влюблены в новые озера, особенно молодежь. Если бы не озера, то, говорят, уехали бы, куда глаза глядят. Земля умирала, ее убивал окружающий мир. Теперь она будет жить. Наступил красный рассвет, разделенный двумя темными массивами, вздымающимися выше дирижабля. Эфиопское плоскогорье слева, горы Кения и Келиманджара справа. Пока они проходили по этому коридору, Арт рассказал о первой повести Жюля Верна, принесшей молодому писателю известность «Пяти неделях на воздушном шаре», а также о более поздних работах «Таинственном острове» и рабуре завоеватели где фигурирует путешествие на воздушных судах, как и в путешествии вокруг света за восемь дней. Арт упомянул и вторжение моря повествующая о нагнетании морской воды для создания озер в Сахаре. Этот процесс они сами наблюдали всего несколько дней назад. романы и Жуля Верна с детства очаровали арта, подсказали мысль о содержании жизни. Он выучил французский, чтобы прочесть их в оригинале. Проза Верна намного лучше, чем можно судить по ранним корявым переводам. — И вот результат! — воскликнул один из пассажиров. — Мы на борту с капитаном Нэма! — Да, — без рисовки сказал Арт. — Однако надеюсь, что я не так же мрачен. Последнюю фразу он произнес, метнув на мэри молниеносный взгляд. — Надеюсь, что я больше похож на паспорту Тот уживался со всеми без малейших проблем. С юга нависала серо-зеленая масса пиков Кения и Кельманджаро. Одна гора имела абсолютно плоскую макушку, вторая — почти плоскую. Ни там, ни там не было ледников и признаков снежного покрова. Снега Кельманджара канули в прошлое. На их возвращение можно надеяться только в далеком будущем. Зато великие равнины Восточной Африки кишели живностью. Да, этот полет — настоящая воздушная сафари. Слоны, жирафы, антилопы большими стадами кочевали от реки к реке. В некоторые из этих рек воду качают из других мест, — тихо объяснил Арт. Опресняют морскую воду на побережье и подают по трубам в истоке, чтобы спасти реки от высыхания, а стада от смерти. Засуха продолжалась уже 12 лет подряд. Потом Мадагаскар. Восстановление лесов на Большом острове было начато еще прошлым поколением. Жизнь плодородна. Склоны холмов за это время обросли густым лесом, выглядели темными дебрями. Арт сказал, что перемены произошли буквально у него на глазах. Малагасийцы вместе с кубинцами и жителями других островных стран теперь распространяли свой опыт по всему миру. За их команду играли Индонезия, Бразилия и западноафриканские страны. — Возврат к дикой природе. Вот как они это видят, — сказал Арт. Вечером, когда мэри присоединилась к нему в дублёрке, Мадагаскар уже закончился, но в воздухе ещё витал аромат пряностей. Арт оглянулся на остров, подобно морскому чудищу, выгибающий покрытую ворсистой шерстью спину. Капитан был явно доволен. Некоторое время они потягивали виски, наслаждаясь свойской тишиной. Потом поговорили о других путешествиях Харта. Он расспросил ее о пешем бегстве через Альпы, известной истории из ее профессиональной жизни. Мэри вкратце рассказала про озеро Эшинензе, Томаса и Сибиллу, перевал Фрюнден. «А через Альпы вам летать приходилось?» — поинтересовалась она. «Пару раз. Слишком трудно». «Альпы очень высокие и погода переменчивая». «Я влюблена в Альпы. Они стали моей страстью». Арт взглянул на нее с легкой улыбкой. «Робкий ирландец. Этот тип людей был ей знаком и нравился. Ее всегда привлекали мужчины, державшиеся особняком, избегавшие прямых взглядов. В прошлом Артура, возможно, произошло какое-то событие, заставившее его замкнуться в себе». Но ей все больше нравился необитаемый остров, на котором он уединился. Точнее, Мэри понимала, почему он нравится Арту. Воздухоплаватель был моложе ее, но достаточно зрел, чтобы находиться во временном пространстве, которое навскидку ощущалось как единое для них обоих. Мысли промелькнули и исчезли. В остальном Мэри просто смотрела на океан и громадный, постепенно уходящий вдаль остров. И все-таки мысли вели в определенном направлении. Она попыталась пройти по их следам, словно выслеживая дичь. Внутри шевелилось желание, или скорее любопытство первооткрывателя. Охотничий азарт? Надежда на контакт? Арт прервал ее раздумья, встав и заявив, что устал. Пора идти спать. Он первым пошел к главной галереи, пожелал спокойной ночи и направился к своей каюте. — Да, не телепат ни разу, — подумала Мэри. В молодости за ней водилась способность притягивать людей телепатически. А может, дело было во внешности, феромонах, как у животного в течке. В ее возрасте такое больше не случается. Ничего, спешить некуда. До самого конца путешествия между ними так и не произошло ничего особенного. Иногда вечерами они встречались в кабине поболтать, но эффект Мадагаскара не повторялся. Они ушли слишком далеко на юг. Внизу расстилался бескрайний океан, судно забирало в западном направлении, чтобы ветром не сдувало с курса. Противоборство заставляло клипер дрожать и раскачиваться пуще прежнего. Однажды утром, проснувшись, Мэри прошла в смотровую кабину и увидела на юге берег Антарктиды. Все собрались у носового окна. Океан заметно потемнел, стал почти черным, что само по себе выглядело странно и где-то даже зловеще. На юге низкой белой стеной поднималась земля, белое поле в черных крапинах, черней неприветливого океана. Крутой откос из льда и камня тянулся с запада на восток, насколько хватало глаз. Антарктида. Начало осени. Минимум льда в море, хотя, когда они продвинулись дальше на юг, повсюду попадались айсберги. Никакой системы. Просто куски чего-либо белого в черной воде. Изредка попадался айсберг неправильной формы нефритового или бирюзового оттенка. Некоторые из айсбергов были покрыты колониями или косяками, крохотных, как точки пингвинов. В одном месте они увидели стаю грозных лоснящихся касаток. На плоских айсбергах иногда попадались тюлени Уэдделла, похожие на распластавшихся слизняков. У некоторых к бокам присосались слезняки поменьше. Мамаши с детьми, братья и сестры, здравствующие на льду, если они, конечно, здравствует. Потом пошла, собственно, Антарктида — белая, зловещая, ледяная планета. Нереально увидеть посреди ледяной пустыни 6 гигантских авианосцев, выстроенных шестиугольником, точно союз городов-государств, окруженных сателлитами, судами поменьше, ледоколами, буксирами и еще какими-то слишком маленькими, чтобы рассмотреть. Очевидно, из авианосцев с их ядерными силовыми установками и в тысячу раз большим весом, чем у ледоколов, получались хорошие полярные станции. Морской лед такому чудищу ледоколу от бога не преграда. Оно могло уплыть в любую минуту, но никуда не уплывало. Вместо этого авианосцы поставили на якорь у побережья Антарктиды, превратив в плавучие жилые городки и базы снабжения различных стойбищ в глубине континента. Все переброски с побережья вглубь делались по воздуху. Дирижабль проплыл над городом авианосцев и приземлился на снежную поверхность твердой суши. Пассажиры вышли из клипера на снег. «Слепит, морозит» но не холоднее, чем ветренный зимний день в Цюрихе. Кругом обтянутые материей домики, коробки с синими стеклами. Начальство стоянки с радостью приветствовало мэри, чествуя ее как заступницу, что ее рассмешило. С капитаном Артом, нередким гостем в этих краях, они тоже были хорошо знакомы. Операция по торможению ледника увенчалась успехом, Движение ледяных полей замедлилось. Все это невозможно было бы сделать без поддержки военного флота. Авианосцы сыграли роль передвижных поселений. Огромные суммы денег, потраченные на их строительство, не пропали впустую. «Мечина орала», так сказать. «Это по-швейцарски», — одобрила мэри. «А насосную станцию покажете?» — Разумеется, план посещения уже составлен, это наша достопримечательность. Все пассажиры арта поместились в одном углу гигантского вертолета. Надели шлемы, расселись вдоль борта с маленькими иллюминаторами и вверх. Не так, как на Клипере. Быстро. Потом долго летели над однообразной белой равниной. Мэри слушала, как пилот и экипаж буровой что-то обсуждают на непонятном языке. Чёрная вода скрылась позади. Почему океан здесь такой чёрный? спросила она в микрофон шлема. Никто не знает. Мне кто-то говорил, что вода в этих местах такая чистая, а дно так глубоко, причём прямо у берега, что видно самую тёмную часть океана, куда не достают солнечные лучи. Исключительная чистота воды позволяет заглянуть в бездну. Правда? А еще я слышала, что планктон здесь черный, из-за него и вода черная. В некоторые дни она такая же синяя, как везде. Что вы говорите? Вертолет начал снижаться. Снег или лед, куда ни глянь. И вдруг россыпь черных точек. От точек, порванной паутиной, тянулись черные нити. Эти точки и нити не позволяли цивилизации ухнуть в пропасть. «И много здесь таких станций?» Пять или шесть сотен. А в пересчете на людей? Большинство станций автоматические. Ремонтно-эксплуатационные группы прилетают по надобности. В их составе есть коменданты, но в основном строительные рабочие. Летают туда, где что-то надо поправить. Трудно сказать. Двадцать тысяч. Численность все время колеблется. Пять лет назад было больше. Вертолет сделал плотную посадку. Пассажиры отстегнули ремни, неуклюже встали с мест и потянулись по узкому проходу между сиденьями и стенками к ведущему на металлическому трапу. Холод. Яркий свет. Ветер. Холод. Свет солнца проникал за солнечные очки, слепил глаза. По стеклу очков потекли слезы, и там замерзли. Мэри пыталась смотреть поверх этого препятствия. Отчаянно моргая, она проследовала за группой главной будки-стоянки, похожей на голубенький жилой прицеп на сваих. «Погодите, я хочу немного побыть на улице, посмотреть вокруг», — взмолилась она. От группы хозяев отделилась пара человек. Подвели ее к насосу, находившемуся в отдельной будке с отоплением. Довольно слабым, как она заметила, увидев ледяной пол. Черный корпус насоса утопал в нем». Вот что спасло цивилизацию. Какие-то трубы. Они вышли наружу и поднялись вдоль трубопровода по едва заметному склону. Трубы, соединявшие одну черную будку с другой, были проложены прямо на поверхности льда. Мэри остановилась и посмотрела вокруг. Снег напоминал ей озеро, в одну секунду замерзшее со всеми волнами, сверкающие в лучах солнца. Провожатые объясняли, что к чему. Ее радовал их энтузиазм. Людям нравилось здесь работать не потому, что они считали себя спасителями мира, а потому что здесь Антарктида. «Если ты ее однажды полюбил», — сказал один из них, — «то будешь любить до конца. Антарктида цепляет. После нее ничего не мило». Белая равнина под голубым шатром. До перистых облачков над головой, кажись, можно достать рукой. — Здесь, как на другой планете, — сказала Мэри. — Да, на самом деле это тоже Земля. — Спасибо. Теперь я готова вернуться. Я рада, что увидела Антарктиду своими глазами. Это потрясающе. Спасибо за то, что вы мне ее показали. Пора возвращаться назад. — Потому как у меня тоже есть свое любимое место, — мысленно добавила Мэри. Они сделали перелет на север через Атлантику к островам Святой Елены и Вознесения. Прежде чем Арт высадил Мэри в Лиссабоне, где она должна была сесть на поезд, они в последний раз встретились в дублерке. Мэри и Арт сидели на своих любимых местах, потягивая виски из бокалов. Мэри спросила, «Мы еще когда-нибудь увидимся?» Арт немного растерялся, «Надеюсь». Мэри смерила его взглядом. Ему стало неловко. — Не все звери общительны. — Почему вы этим занимаетесь? — Мне нравится. — А что вы делаете на земле? — Пополняю запасы. — У вас есть на примете места, где вы предпочли бы погулять пешком? Арт немного подумал. — Мне нравится Венеция и Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, когда не очень жарко. Несколько минут Мэри не отводила взгляд. Арт потупился, явно испытывая неудобство Наконец произнес «Мне здесь лучше. Я люблю людей неба. В летающих деревнях бывает очень весело. Мне нравится их вид. Вы не читали 21 воздушный шар»?» «Это старая детская книжка о поселке в небесах». «Как у вашего любимого Жуля Верна». «Да, только для детей». — Верн тоже для детей, — подумала Мэри, но вслух не сказала. — Я прочитал ее, когда мне еще 5 не было. По правде говоря, ее мне читала мама. — Она еще жива? — Нет, умерла пять лет назад. — Очень сожалею. — А ваша жива? — Нет, оба моих родителя умерли молодыми. Они еще немного посидели. Мэри заметила, что Арт расстроен Послав подальше новомодные методы диагностики отношений, она решила, что, похоже, понравилось Арту. Да, он тихоня, да, робкий. На людях играет роль бравого капитана. Жить-то как-то надо. Мэри была отнюдь не тихоня и не робкого десятка. Любила командовать, в любой дырке затычка, как однажды охарактеризовал ее учитель в школе. И это правда». Поэтому насчет Арта можно лишь строить догадки. А что, с кем-то другим бывает иначе? Ей казалось, что они подходят друг другу. С ним так спокойно когда он молчит. Как будто его все устраивает. Ее далеко не все устраивало. Она ни разу в жизни не встречала человека, которого бы все устраивало. Может, еще поэтому такого человека трудно распознать. Не исключено, что она ошибается. Людей, которых все устраивает, не бывает. Просто она додумывает за него невысказанное. И что дальше? Ох, как все запутано. Какая-то трясина из догадок и ощущений. «Вы мне нравитесь», — заявила Мэри, — «а я нравлюсь вам». «Верно», — твердо ответил Арт. И тут же взмахнул рукой, словно отгоняя фразу прочь. «Я не хотел навязываться». Прошу вас, ведь я скоро уйду. — Это так. — И? — Что «и»? Мэри вздохнула. — Придется всю работу выполнять самой. Может быть, встретимся еще. — Я был бы рад. Мэри взяла паузу, наблюдая за Артом и мысленно подталкивая его к ответу. — Вы могли бы отправиться со мной в еще один полет, — предложил он. «Стать моей звездой, гидом. Мы могли бы устроить тур по всем главным местам с восстановленным ландшафтом, обзор геоинженерных проектов». «Свят-свят», — Арт рассмеялся. «Или что захотите, тур по любимым городам. Будете куратором или как это называют». Я предпочла бы более близкие отношения. Брови Арта поползли вверх. Похоже, такая мысль ему в голову не приходила. Мэри вздохнула. «Я еще подумаю. Одной вылазки на природу с меня пока хватит. Может, появятся какие-нибудь новые задумки». Арт набрал в легкие воздуха, задержал и медленно выдохнул. Теперь у него действительно был вид человека, которого все устраивает. Он твердо посмотрел Мэри в глаза, улыбнулся. «Я всегда возвращаюсь в Цюрих. У меня там...» комната». Мэри задумчиво кивнула. «Чтобы сблизиться с этим мужчиной, потребуются годы, чтобы еще такого предпринять. Мне хотелось бы, чтобы вы были поразговорчивее», — предупредила она. «Я хочу узнать о вас побольше». «Постараюсь. У меня найдется, что рассказать». Мэри усмехнулась, опрокинула в себя остатки виски. Час был уже поздний. «Отлично», Постав, Мэри, не обращая внимания на его попытку уклониться, поцеловала Арта в теме. «Скажите, когда вас ждать в городе? И мы встретимся. Близится канун Великого Поста в конце зимы. Мне нравится этот карнавал. Вместе погуляем по городу». Арт нахмурился. «Я в этом месяце снова улетаю. Не уверен, что успею вернуться». Мэри подавила еще один вздох и желание сказать резкость. Процесс не обещал быть скорым или хотя бы гладким. «Там увидим», — сказала она, — «а сейчас я иду спать».